Он коснулся чашки губами именно в том месте, где прежде касались её губы Розмари, что, как прекрасно понимала сама Розмари, было чистой случайностью. Тем не менее, это маленькое обстоятельство приобрело в её глазах необычно глубокий смысл. Они оба выпили из одной чашки. Розмари невольно вспомнились слова её старой тётушки о том, что если два человека попьют из одного сосуда, в будущем они на радость ли, на горе, будут каким-то образом связаны друг с другом. Джон Мэрриджет неуверенно повертел чашку в руках, не зная, что делать с ней дальше. Самым логичным было бы выбросить её, но почему-то ему не хотелось делать это. Розмари протянула руку и сказала: "Отдайте её мне. Вы так умело её сделали". Я давным-давно не видела чашек из бересты, а раньше их часто делал мой младший брат, когда был жив. И я научился делать их еще в детстве, когда однажды летом ходил в поход с друзьями. Нас вел один старый охотник. Он-то и научил меня, — сказал мистер Меридит. — Позвольте, мисс Уэст, я понесу ваши книги. растерявшись, Розмари вновь прибегла к маленькой лжи и попыталась уверить его, что они совсем не тяжёлые. Но мистер Мерридит взял их у неё с довольно властным видом, и они вместе покинули лощинку. Это был первый случай, когда Розмари постояла у родника, не вспомнив о Мартине Крофорде. Тайное свидание с прошлым не состоялось. Тропинка огибала болотистую часть долины, а затем круто шла вверх по длинному лесистому холму. На вершине которого стоял серый дом сестёр Уэст. С холма, сквозь листву деревьев, Розмари и Джон Мэридит видели залитые лунным сиянием ровные зелёные луга. Но маленькая тропинка была узкой и тенистой. По обе стороны от неё густо росли высокие деревья, а в вечернем сумраке деревья никогда не бывают такими дружелюбными к человеческим существам, какими мы знаем их при дневном свете. Они отгораживаются от нас сгущающейся тьмой, они шепчутся и замышляют заговор, и если они протягивают нам руку, её прикосновение кажется враждебным. испытующим люди бродящие среди деревьев после наступления сумерек всегда невольно стараются держаться поближе друг к другу словно вступая физически и духовно в союз против неких враждебных сил окружающих их розмари и джон мэрридит шли бок о бок и её платье слегка задевало его Даже рассеянный священник, который был ещё довольно молодым человеком, хотя твёрдо верил, что навсегда оставил всю романтику жизни в прошлом, не мог остаться бесчувственным к очарованию лунной ночи, лесной тропинки и красивой спутницы. Никогда нельзя с уверенностью сказать, что наша жизнь кончена. Судьба имеет обыкновение переворачивать очередную страницу и показывать нам начало новой главы в тот самый момент, когда нам представляется, что наша история уже завершилась. Эти двое думали, что всё в их сердцах принадлежит безвозвратно ушедшему прошлому. Однако обоим совместная прогулка на холм доставила большое удовольствие. Розмари обнаружила, что Гленский священник отнюдь не такой робкий и не разговорчивый, каким его представляют. Ему казалось было совсем не трудно говорить много и свободно, как изумились бы гленские домохозяйки, услышав его бойкие речи. Но ведь большинство гленских домохозяек только пересказывали сплетни и обсуждали цены на яйца. А Джона Мэриджетта Мне интересовало не то ни другое, о чём ему было говорить с ними. А с Розмари он говорил о книгах, о музыке, о событиях в мире и немного о собственном прошлом, и нашёл, что она способна понять его и поддержать беседу. Оказалось, что у Розмари есть книга, которую мистер Мэрридит не читал, но давно хотел прочесть. Она сказала, что может одолжить ему эту книгу. И когда они дошли до старого фермерского дома на холме, он вошёл следом за ней, чтобы воспользоваться её любезным предложением. Дом был старомодным, серым, густо увитым плющом, из-за которого дружески подмигивал горевший в гостиной свет. Окна дома выходили на глен, на посеребрённую лунным светом гавань, песчаные дюны и стонущий океан. Розмари и Джон прошли через сад, в котором всегда, казалось, сохранялся запах роз, даже когда розы не цвели. У ворот дружно росла семья лилий. По обе стороны широкой дорожки, ведущей к двери, тянулись клумбы астер, а на гребнях холма за домом Темнело на фоне неба, кружила елей. У вашего порога целый мир, заметил Джон Мэридит, вдыхая воздух полной грудью. Какой вид, какой горизонт! Глен расположен в низине, и порой мне становится там душно, а здесь наверху вы можете дышать. Сегодня нет ветра, ответила Розмари со смехом. Если бы он был, У вас перехватило бы дыхание. В каком бы направлении ни дул ветер, он всегда дует на нас. Не Гавани, а этому холму следовало бы дать название Четыре Ветра. Я люблю ветер, улыбнулся он. Дни, когда нет ветра, кажутся мне мёртвыми. Ветер пробуждает меня, он смущённо рассмеялся. В безветренные дни я погружаюсь в сонное убо Вам без сомнения известна моя репутация в этом отношении, мисс Вест. Если я не узнаю вас в следующий раз, когда мы встретимся, не относите это на счёт дурных манер. Пожалуйста, поймите, что это всего лишь рассеянность, и простите меня, и заговорите со мной. В гостиной они застали Эллен Вест. Она сняла очки и, положив их на книгу, которую читала, взглянула на вошедших с удивлением. к которому примешивалось еще какое-то чувство. Однако она дружески пожала руку мистеру Меридиту, и он сел побеседовать с ней, пока Розмари искала книгу, которую собиралась одолжить ему. Эллен Уэст была на десять лет старше Розмари и очень отличалась от нее. Даже не верилась, что они сестры. Эллен была смуглой, крупной, с черными волосами, Густыми чёрными бровями и ясными глазами серовато-голубого цвета, напоминающего цвет воды в заливе при северном ветре. С виду она казалась довольно суровой и неприступной, но на самом деле была очень весёлой, с сердечным журчащим смехом, приятным низким голосом, в котором слышалось что-то мужское. Однажды в разговоре с Розмари Она вскользь заметила, что очень хотела бы поговорить с местным пресвитерианским священником, чтобы посмотреть, как он выйдет из положения, если женщина в споре загонит его в угол своими аргументами. Теперь ей представилась такая возможность, и она живолённо вступила с ним в дискуссию по вопросам мировой политики. Мисс Элен, большая любительница чтения, в это время как раз жадно глотала главу за главой толстую книгу о германском кайзере, а потом тут же потребовала от мистера Мерриджет высказать мнение о нём. Опасный человек, таков был его ответ. Охотно верю, кивнула мисс Элен. Помните моё слово, мистер Мерриджет, этот человек ещё начнёт с кем-нибудь войну. Он просто жаждет войны. Он хочет, чтобы мир запылал. Если вы предполагаете, что он ни с того ни с сего затеет большую войну, то должен сказать, что едва ли разделяю это мнение, — возразил мистер Меридит. Время подобных конфликтов прошло. Да полно вам. Вовсе оно не прошло, — во весь голос воскликнула Эллен. Отдельные мужчины и целые нации никогда не прекратят вновь и вновь ставить себя в дурацкое положение и прибегать к кулачным аргументам. Золотой век не настолько близок, мистер Мэрридит, и вы не можете не разделять моё мнение. Что же до этого кайзера, помяните моё слово, он ещё наделает кучу бед. И мисс Элен выразительно ткнула длинным пальцем в книгу. лежавшую у неё на коленях. Да-да. Если его поползновение не пресекут в самом начале, он наделает бед. Мы ещё увидим это. Да. И вы, и я увидим это, мистер Мэрридит. А кто осадит этого человека? Англия должна была бы сделать это, но она не хочет. Так кто же его осадит? Скажите мне, мистер Мэрридит. Мистер Мэрридит не смог сказать. И они углубились в интересную дискуссию о германском милитаризме, которая продолжалась ещё долго после того, как Розмари нашла нужную книгу. Розмари не присоединилась к их беседе. Она опустилась в кресло-качалку за спиной Элен и задумчиво гладила большого и важного чёрного кота. Джон Мэрридит обсуждал важные события европейской политики с Элен, Но чаще поглядывал на Розмари, чем на свою собеседницу, и Элен заметила это, когда Розмари проводила его до дверей и вернулась. Элен поднялась с кресла и взглянула на неё с видом обвинителя. Розмари, этот человек собирается ухаживать за тобой. Розмари вздрогнула, как будто это были не слова, а удар. Они решили приятный вечер всего его удивительного очарования, но Розмари не хотелось, чтобы сестра заметила, какую боль причинила ей. "Глупости, Элен", сказала она и засмеялась. "Слишком уж, пожалуй, беспечно. Тебе за каждым кустом мерещится женихи для меня". Да он сам рассказал мне сегодня все-все о своей жене, как дорога она была ему и какую пустоту оставила в его существовании после своей смерти. «Ну, может быть, у него такой способ ухаживать», — возразила Эллен. «У мужчин, насколько я понимаю, разные подходы бывают, но не забывая о своем обещании, Розмари».